Как следует все продумав, я понял, что уровней защиты у меня должно быть не меньше четырех, поэтому я решил аккуратно сделать сразу двойную оболочку из той же кости дракона, внутри которой будет еще одна прослойка из проволоки адамантита и мифрила, переплетенных между собой. По сути, жезл будет выглядеть таким образом. Центральный стержень будет сделан из адамантита — в нем же будут находиться гнезда для черной слезы гор, а также и двух обычных слез гор поменьше. Все это нужно для того, чтобы этот джезл самостоятельно накапливал магическую силу. Вокруг этого стержня будет находиться своеобразный экран из тончайшей мифриловой проволоки, внутри которой будут также находиться магические плетения. Сверху на все это я надену небольшой слой кости дракона, внутри которой будут сделаны специальные отверстия, чтобы внутренние и внешние магические плетения объединить в единую систему и запитать от накопителей магии. А все это рассчитано именно на то, что кто-то может попытаться их разобрать, но размыкание хоть одной линии в этой паутине приведет к срабатыванию мощного магического плетения, которое дестабилизирует магическую энергию, находящуюся в накопителях. Конечно, она не имеет достаточно узкой направленности, так как будет нейтральная. Но кто мешает мне устроить с помощью этой силы извержение вулкана? Было такое очень мощное магическое плетение в стихии огня. Очень опасное. По сути, применение такого плетения можно банальным целый город уничтожить. Учитывая тот факт, что основная сила будет направлена вектором вверх, то максимум, что произойдет в случае с разрушением моего артефакта, так это уничтожение здания, в котором будут проводиться попытки вскрыть изготовленный мной предмет. Ну, и тех, кто был рядом, превратит в угольки. Вы знаете, какую мощь используют подобные накопители магии, как черная слеза гор, когда саморазрушаются? Я себе это даже представить сейчас не могу, да и не хочу особо. Мне достаточно и того, что я действую по своему плану. Потом на оболочку из кости дракона я одеваю дополнительную сетку, сначала из адамантиита, а потом из мифрила. Каждая из этих сеток несет определенные магические структуры. Между ними будет прослойка из пластинок клыка дракона. Нарезать такие предметы буквально миллиметр толщиной труда не представляет. Особенно с моими усовершенствованными устройствами для обработки подобных материалов. Как факт, при помощи этой кости я сделаю своеобразный изолятор одного материала от другого. Но в магическом плане кость клыка дракона мешать не будет. Соответственно, можно сразу понять то, если кто-то снаружи захочет посмотреть магическим взглядом на этот джезл, то перед ним возникнет жуткая мешанина из магических линий самых невероятных стихий. Скорее всего, такой разумный получит своеобразный приступ эпилепсии от той самой цветной какафонии, которую он увидит. Сверху на прослойку из мифрила я одену еще один слой из дракона, причем он будет сплошным куском в виде рукояти. А уже сверху на эту рукоять я одену те самые кольца с рунами древних, которые должны будут производить замыкание магических плетений, чтобы я мог использовать их в бою против противника. Учитывая то, что многие линии будут дублированы и пересекаются между собой, я смогу задействовать при помощи этого жезла достаточно мощные удары. Не только магии огня, воды, земли и воздуха, но и света. Я же говорил про то, что магические плетения света гораздо более сильные, Возможно, что вы спросите у меня о том, зачем мне это все нужно? Отвечу достаточно просто. Дело в том, что я собирался на этом состязании банально вынести любого своего противника. А это для чего нужно? Чтобы заставить всех этих разумных раз и навсегда задуматься. Играться в какие-то игры я с ними не собирался. То есть я выхожу на полигон, наношу один-два мощных удара и противника уносят. И в данном случае я не считаю противником того самого магистра Супера Нагуна. Его надо было унизить. Не столько как-то поранить, а именно унизить. Я так намеревался поступать с его учениками, которые сейчас вели себя довольно нагло. Эти самые старшекурсники, которые старательно намекали мне на то, что на этом состязании постараются меня буквально поджарить, просто для того, чтобы перед их учителем стоял свежезажаренный умник. Как факт, я понимал, что надо сделать так, чтобы все эти разумные банально испугались того, что я сам могу с ними сделать. Сам этот магистр уже не внушал мне опасений. Если этот разумный меня уже сейчас боится, то что будет с ним, когда он увидит то, как одного за другим его лучших учеников просто выносят за пределы полигона буквально на носилках, думаю, что страх у этого разумного скакнет на новую высоту. Знаете... Я понимаю, что в данном случае такой разумный наверняка очень сильно запаникует. А что? Я не просил его меня трогать. Зачем он ко мне полез во время экзаменов? Тем более, если сам прекрасно знал о том, что я за себя постоять могу. Так нет же. Он явно хотел меня просто завалить. А знаете, чем мне грозила вся эта ситуация именно на экзамене? Именно тем фактом, что меня бы просто отчислили за неуспеваемость. А деньги за обучение, заплаченные мной в полном объеме, мне бы никто не вернул. Зачем мне нужны такие глупости? Нет уж, я знаю, что он заранее понимал все это, но раз он решился на такие шалости, то пусть будет готов за них отвечать. По моим расчетам, мой жезл должен был иметь возможность при активации того или иного участка цепочек рун использовать атакующее плетение одной из достаточно агрессивных стихий, Сначала я выставил их три — вода, огонь и свет. Причем старался комбинировать их все именно с огнем. Я имею в виду температуру. Я долго бился над тем, чтобы разгадать загадку той самой сосульки. Нагреть воду не так уж и сложно. Сложнее забрать температуру воды. Кто-то, конечно, предложил бы мне для этого использовать стихию воздуха, но я бы так не сказал. Чтобы стихия воздуха повлияла на ту же воду, Необходимо потратить минимум в полтора-два раза больше энергии, чем это можно сделать, используя именно стихию огня. Многие забывают о том, что стихия огня — это не просто чистое пламя. Это именно температура. В одном из фолиантов древних я обнаружил интересное плетение, которое мне и разъяснило этот самый фокус с игрой температур. Надо было просто поменять полярность в магическом плетении и нагрева. И тогда получалось охлаждение. Посмотрим на то, какие глаза будут у всех этих разумных, когда они увидят результат моих экспериментов. А в первый вечер я занимался только заготовкой материала для своей будущей работы. И то я мало что успел. К тому же основные замеры проще делать именно тогда, когда ты будешь уже в процессе работы. Поэтому я постарался взять основу, с которой буду работать. Выделил необходимые кристаллы-накопители и начал готовить из имеющегося у меня адамантита гнезда для этих своеобразных магических сердец моего артефакта. Конечно, кто-нибудь спросит о том, какой мне смысл так спешить, ведь само это состязание будет во второй половине учебного года. В том-то и весь секрет. Мне же нужно будет проверить свой артефакт в работе. Для этого мне придется ходить на полигон, где есть магическая защита». Если меня там кто-то увидит в процессе попытки использования этого жезла буквально перед самим состязанием, то это может испортить мне весь сюрприз. Если же это произойдет гораздо раньше, то студенты к тому времени просто забудут обо всем этом. Кстати, что касается самого мифрила, который я намеревался использовать для работы, это был тот самый мифрил, который я решил варить при помощи собственных возможностей. Знаете почему? Такой мифрил был мягче в обработке. А гномы при плавке в него что-то добавляли и делали его жестче. Для оружия это хорошо, но не в данном случае. Мне нужна была мягкая проволока, которая позволит мне создать те самые магические экраны внутри рукояти жезла. Тем более чистый мифрил без каких-либо примесей позволит мне действовать более уверенно и без каких-либо осложнений. Следующее утро я встретил уже на полигоне, где привычно разминался с двумя двуручными мечами. Надо сказать, что преподаватель Мечник уже был тут как тут и предложил мне учебный спарринг. Ну, а почему бы и нет? Мы с ним неплохо так погоняли друг друга по полигону, после чего раскланялись и разошлись в разные стороны. Единственное, что мне не понравилось в этой ситуации, так это довольно задумчивый взгляд этого разумного, которым он провожал меня, когда я направился к общежитию. Возможно, он что-то задумал. Ну, по крайней мере, в прошлом году я от него никаких проблем не получал, поэтому не буду заранее настраивать себя на какие-то сложности с его стороны в этом учебном году. А вернувшись в свою комнату, я быстро выкупался, воспользовавшись имеющейся здесь ванной с тем самым подогревом. Помните, я рассказывал про магическое плетение нагрева. Оно бытовое. Но если использовать в нем обратную полярность векторов воздействия сил, то вместо подогрева получится охлаждение. А при усиленном вливании магических сил, то и заморозка. То есть подобную магическую силу можно использовать даже в бою. Представьте себе такой сюрприз для противника. Бытовое магическое плетение вдруг становится боевым. Правда, неожиданно? И к тому же я уже давно хотел попробовать сделать небольшое устройство, которое будет позволять мне продавать своеобразные холодильники. А почему бы и нет? Например, во время жары хочется же чего-нибудь прохладненького. А вы себе только представьте, что в этом путешествии рядом с вами нет какого-нибудь мага воздуха, который мог бы наколдовать вам ветерок, обдувающий вас во время жары. Зато у вас будет под рукой такой ящик, в который вы можете поставить кувшинчик Эля, и в нужный момент банально достанете и выпьете пару глотков. Удобно? Думаю, что те же самые поисковики, которые шастают по выжженной пустыне, будут благодарны за такую разработку. Только вот для этого мне сначала нужно зарегистрировать разработку подобных артефактов на себя. И тогда все будет куда проще. Любой маг-артефактор, который захочет сделать что-нибудь подобное, будет обязан платить мне за это. Немного. Всего лишь, к примеру, десятую часть цены такого предмета. Но если эти предметы пойдут в продажу то и сам поток денег увеличится. Возможно, вы спросите у меня о том, каким образом я буду это все отслеживать. Тем более, если подобное будет происходить где-нибудь на территории других государств. А тут все просто. Я задействую клан гномов. Тех самых, которые держат гноми банк. Я заключу с ними договор и дам им, например, 20% от общей суммы, которую буду получать со всех этих разработок. Как факт, гномы сами проследят за тем, чтобы никто не продавал подобные артефакты на стороне и обязательно выплачивая положенный налог, ведь они с этого имеют свою прибыль. Конечно, кто-то тут же намекнет на тот факт, что те же гномы у себя могут делать то же самое. Разве этот клан пойдет против собственного народа? Не пойдет. Но есть один нюанс. Я заранее это все укажу в договоре, и этот банковский клан гномов если вскроется такая информация, будет обязан выплатить мне огромную неустойку. Да за это они сами удавят кого угодно. Тем более, что все эти налоги будут не такими уже большими, как можно себе представить. И если подобные товары пойдут в продажу, то никто не спорит. Со временем суммы возрастут. И то мне бы хотелось подумать больше вот о чем. Эти устройства будут, по сути, одноразовыми. Ну, что это за устройства? Коробок какой-нибудь кварцевый накопитель магической энергии и магическое плетение охлаждения. Я из него заранее уберу те самые руны и вектора, которые могут замораживать. То есть, используя подобный коробок с крышкой, разумные смогут путешествовать, куда захотят. С ним можно будет даже на пикники выезжать. Ну, представьте себе. Захотел парень с девушкой выйти на природу. Взял с собой бутылочку вина, кувшинчик Эля. И еще что-нибудь сладенькое. Но на улице жара. И, как вы думаете, далеко он совсем этим уйдет? Вот такой коробок, который можно будет купить, к примеру, за пару-тройку серебряных монет, вполне его выручат. К нему можно будет даже ручки какие-нибудь приделать. К тому же, если он сломается по какой-то причине, а это не проблема, если его уронить, к примеру, то не так и сложно купить будет новый. Особенно в том случае, если он будет стоить всего три десятка серебряных. И из этой суммы три серебряных уже должны будут идти ко мне. И как факт, из двадцати серебряных, которые получаю я, четыре серебряных получают те же самые гномы из банковского клана. Как вы думаете, что им выгоднее? Да им выгоднее будет самим наладить производство этих предметов, чтобы озолотиться на этом. А мне они будут давать ту самую десятую часть от общих заработков. И все будет вполне законно. Да, никогда не надо считать этих разумно глупее себя. Те, кто умеет считать деньги, прекрасно видят выгоду. Быстро искупавшись, я переоделся и направился в город. Ведь мне нужно было сейчас как можно быстрее закупиться свежими блюдами, которые позволят мне немного расслабить свое настроение в случае необходимости. Знаете, иногда так хочется просто посидеть чем-нибудь вкусненьким перед камином. А ведь это самое вкусненькое сначала нужно приготовить. Вот и весь секрет моего интереса. А с утра я хотел пройтись по этим ресторанам именно из-за того, что в данном случае в них не будет посторонних. Обычно в такие места люди стягиваются ближе к обеду или ужину. Я же приду туда с утра пораньше, и они будут готовить именно на меня. Печь хлеб, готовить какие-нибудь свежие блюда. Я же не просто так у них все это собираюсь забрать». Я плачу за все это полновесными золотыми монетами. Мне нужно было еще зайти в гноми-банк. Я собирался не откладывать долгий мешок эту мысль с артефактом-холодильником. У меня уже даже был готовый образец подобного предмета. Я просто взял ящик и встроил в него это магическое плетение. Так что сейчас я мог им предложить подобный вариант на продажу. К тому же именно они и могут помочь мне в регистрации подобной разработки. Я не собираюсь показывать что-то подобное в Академии Магии. Знаете, в чем казус всей этой ситуации? Я помню такие фокусы еще с Земли. Был такой один случай, известный на территории моего родного государства, где я родился и вырос. Там бывали студенты, которые очень неординарно мыслят. И эти ребята могли делать различные разработки, которые буквально поражали всех своей эффективностью. Ну, тут все упиралось в преподавателей. Как и в этой магической академии, обычно преподаватели, которым приносили такую разработку, старательно приписывал ее себе, отодвигая студентов на задний план. И естественно, что выгоду от этого получили бы именно преподаватели. Вы спросите у меня о том, в чем выражался тот скандал. А скандал был весьма оригинальным. И студент, которого так обманул преподаватель, просто не стал спорить всего лишь по той причине, что банально не хотел потерять возможность закончить университет, где учился. А тот преподаватель мог ему это устроить, поэтому парню пришлось, как говорят, утереться и сидеть молча, в то время как преподаватель старательно торговал его изобретением. Но возникла одна небольшая проблема. Специалисты довольно крупной организации или частной фирмы, купившие это изобретение, обнаружили там какую-то недоработку. Я точно не скажу, какую именно, так как не разбираюсь в тех технических вопросах, которые там были. Но стоит отметить тот факт, что купившая лицензию на это оборудование вполне закономерно потребовали, чтобы автор доработал свое изобретение. Ведь деньги-то ему уже были заплачены. Они вызвали преподавателя, который якобы сделал эту разработку, и поставили его перед фактом, что ему надо доработать то, что он им продал. И буквально в этот же день поняли, что тот, кто был продавцом, на самом деле не был автором этого изобретения, так как банально не разбирался в том, что видит. Не мог понять того, как устранить обнаруженную неполадку. Знаете, как сказал один раз один довольно умный человек, предприниматели могут быть гораздо опаснее различных правоохранительных органов или спецслужб, по той причине, что за свои деньги они могут любого закопать в асфальт И когда этот преподаватель понял то, что ему грозит, то вынужден был признаться в том, что украл изобретение. И именно из-за этого и разразился скандал. Парни вызвали, и он доделал свою разработку. Оказалось, что в свободное время от учебы он продолжал работать над этим изобретением. И уже решил проблему, которая у них только возникла. Конечно, его забрали за границу и эта фирма оплатила ему обучение в другом технологическом университете более высокого класса. Но осадочек-то остался, так как преподавателя вора никто с работы не уволил. Он продолжил работать в том же университете. Сталкиваясь с таким же отношением в Академии магии, я не хотел бы давать возможности этим разумным банально обмануть меня. Буквально на таких вот мелочах, которые могут вылиться в достаточно большие дивиденды, Именно поэтому я и хотел задействовать для этого дела именно гномов. Эти ребята знают свое дело очень туго. И при любой попытке их обмануть, задействуют самую страшную силу, про которую многие забывают. То самое золото, которое имеет свойство заканчиваться. Пройдясь по нескольким ресторанам, я раздал задаток и заказы, обрадовав местных служащих тем, что они могут без особого напряжения подзаработать достаточно неплохо при этом не бегая по залу и не угождая различным умникам, у которых нашлись деньги на то, чтобы поужинать в их заведении, после чего со спокойной душой направился именно в гноме банк. Там я встретился с менеджером, который, увидев у меня ту самую чековую книжку «Соснова из Мифрила, буквально расцвел и отвел в отдельный кабинет. Конечно же, я заодно положил немного денег, 50 тысяч золотых на свой счет, чем порадовал гномов, а после чего аккуратно принялся прощупывать почву по отношению возможного сотрудничества по продаже подобных бытовых артефактов. Сначала менеджер этого банка позвал управляющего. «Я, конечно, дико извиняюсь. Я менеджерами этих сотрудников называю только по привычке. Здесь они были приказчиками. Но я называю менеджерами». «Так вот». «Управляющий выслушал мое предложение». Потом долго ходил вокруг того ящика, который я демонстративно перед ним выложил. Несколько раз открывал и закрывал его, засовывая руку внутрь. Проверял, как идет процесс охлаждения. Потом послал приказчиков за парой кувшинчиков свежего эля. Естественно, что пока этот напиток принесли, он немного нагрелся и был довольно теплым. На улице уже была первая половина дня, и время приближалось к полудню, так что было достаточно жарко. Поставив эти два кувшина в этот ящик, мы прождали всего один колокол, мило беседуя о различных вариантах использования подобных возможностей сотрудничества, после чего открыли ящик и достали оттуда покрытое холодным конденсатом кувшины. Видели бы вы блаженное выражение лица этого гнома, когда он буквально одним глотком выпил целый стакан холодного эля, потом еще один. Приказчик тоже попробовал после чего они снова принялись бродить вокруг этого ящика. По сути, это был обычный ящик, который я использовал для хранения различных бытовых мелочей. Раньше так было. Но теперь это стал достаточно неплохой холодильник, причем достаточно вместительный. Теперь дело было за малым. Мы начали утрясать все нюансы этой договоренности. В общем, когда я все же вышел из отделения Гномева банка, буквально мокрой от этой торговли, то меня провожали уже не как клиента банка, а как реального партнера. По договоренности с банком, все деньги, которые будут поступать мне от продажи этих артефактов, будут поступать именно на мой счет, сразу и без промедлений. Естественно, что Гномов такой вариант больше устраивал. А я, когда захочу, тогда и зайду, чтобы забрать эти деньги со своего счета. Его состояние я смогу уточнить буквально в любом отделении Гномева банка. Кстати, у них, как оказалось, были артефакты, при помощи которых они могли связываться друг с другом и запрашивать определенные данные. Правда, это был секрет самих гномов этого клана. Ну, а как вы думали? Как работала бы сама эта их банковская система? Вот так вот и работает. Скорее всего, они опять использовали какие-то образцы артефактов древних, просто сохранившиеся до этого времени. Бывает. В этой жизни многое бывает. Пройдясь обратным путем по ресторациям, я собрал все то, что заказал ранее, и вернулся в академию. Надо сказать, что там опять перед главными воротами было столпотворение. Но меня это не беспокоило. Я подошел к боковым воротам и спокойно прошел внутрь. В этот раз дежурные студенты не пытались меня уже задирать. Молча смотрели, хотя и с нескрываемой злобой. Но сделать ничего не могли. Видимо, уже получили определенные инструкции от своего магистра. Как я говорил, этот разумный очень боялся. Любых выплесков силы. Боялся того, что банально с чем-нибудь не справится. Боялся, что потеряет авторитет. Вот только он не понимал того, что это все в общей сложности, и уничтожает любое понятие авторитета в отношении него. Возвращаясь в общежитие, я столкнулся с группой темных эльфов, которые стояли и что-то обсуждали буквально купаясь в лучах всеобщего внимания, стоявшие поблизости разумные, в которых можно было заметить даже студентов-старшекурсников, буквально пожирали этих девушек своими глазами, не говоря уже про стоявших немного в стороне эльфов, которые буквально исходили на пену от злости и ненависти. Вот только, видимо, самим Дроу было глубоко наплевать на эмоции светлых собратьев. Они старались особо никак не реагировать на подобные провокации — Однако, когда я прошел мимо, то тут же почувствовал то, как вектор внимания резко сместился. Но сначала стоит отметить то, что те же эльфы заметили меня тогда, когда я уже входил в общежитие. И их внимание было весьма специфическим. Злость, смешанная с удивлением. А вот со стороны дров в мою сторону было своеобразное внимание. Только тут было больше чистого удивления. Почему? Неужели они просто никак не могли понять того, почему я так равнодушно отношусь к их внешности, и не проявляя никакого страха или восхищения, знаете, посмотрели бы они наши фильмы ужасов или какие-нибудь фэнтези в отношении различных сказочных персонажей, то я думаю, что тоже не особо бы удивлялись тому, что увидели здесь. Сразу стоит отметить тот факт, что эти красотки действительно были своеобразной экзотикой, Они были чем-то похожи на тех самых красоток с Латинской Америки. Смуглая кожа, отточенное плавное движение, буквально призывающее к какому-то зажигающему танцу. Эльфы тоже двигались плавно. Вот только в их движениях не было подобной провокации. Пластика какая-то была, но не более того. Возможно, именно по той причине, что здесь эльфы были чем-то уже немного приевшимся. Эти же представительницы Дроу вели себя так, словно намеренно демонстрировали свою внешность. Они даже мантии, видимо, постарались как-то перешить таким образом, чтобы подчеркивать свои фигуры, что остальные студенты не делали в принципе. Кто поймет этих выходцев из тьмы? По крайней мере, я судить их не берусь. Я знаю одно главное правило. В чужой монастырь со своим уставом никогда не лезь. Может быть, у них так принято банально выбивать особо ретивых самцов, чтобы оставить тех, кто будет покорно терпеть их выходки. Ведь не зря же у них в государстве царит махровый матриархат. Уже только поэтому я бы насторожился. Честно говоря, я был немного удивлен тому, что в этой группе были одни девушки. Но узнав про царящие нравы на их родине, а только упоминание про матриархат чего стоило, прекрасно понял, что в этом нет ничего странного. Здесь все было закономерно. Если эти разумные мужчин вообще не считают за равных себе, то кого они могли бы прислать в академию? Кого они могли бы обучать магии за достаточно большое количество золота? Конечно же, никак не мужчин. Феминизм в чистом виде. Знаете, когда я вспоминаю смысл этого слова и все то, что было связано на Земле в последнее время, когда я там был, именно с этим вопросом, тут уже вспоминаю тот факт, про который многие забывают, о том, что такое феминизм. И я сейчас не пытаюсь вам высказать официальное значение этого слова. Чего добиваются женщины, которые продвигают это понятие во всем мире? В первую очередь они добиваются равноправия с мужчинами. Правильно? Правильно. Ну так извините меня. В Советском Союзе феминизм просто процветал. А где еще во всем мире женщины клали железную дорогу, Копали каналы. Вы же не забывайте о том, где именно появилось понятие и даже целый стих на эту тему. Начинался он очень интересно. Если кто не помнит, то я напомню. Есть женщины в русских селениях. Их бабами нежно зовут. А в конце еще веселее. Думаю, хватит. О чем я говорю? Причем стоит заметить сразу тот факт, что эльфы действительно отличались от своих темных собратьев. Эльфийки выглядели тонкими. И даже если они могли быть воинами или рейнджерами, то их как-то хотелось немного защитить. Эти же красотки буквально всем своим видом бросали вызов любым угрозам. И что-то мне подсказывает, что если случится какой-то конфликт, то они отнюдь не будут прятаться. Скорее всего, это ты будешь прятаться за их спиной. Или банально просто не успеешь за ними, так как они окажутся впереди тебя». К тому же у них были резкие отточенные движения, когда им это было нужно. Например, когда я прошел в общежитие, и одна из них заметила меня. Я услышал какое-то гортанное слово, видимо, на их внутреннем наречии, и все эти четыре красотки развернулись в мою сторону. Я же в данном случае постарался ничем не афишировать тот факт, что они мне чем-то интересны. Да и некогда мне было этим заниматься. Я вообще-то собирался сходить в библиотеку, И по возможности проверить все то отделение, куда в этом году имею полное право использовать для получения учебных материалов. Так что времени у меня оставалось мало. А вечером я намеревался тянуть ту самую проволоку из мифрила, которой также буду сам выплавлять. Вы же не думаете, что это дело такое легкое? Да у меня в мастерской имеется пара устройств для этого. Но это опять же время и определенные усилия. Так что не стоит об этом забывать.